Письмо из Москвы. Здравствуй, Сергей. Вот, наконец-то, пишу тебе. Жаль все-таки, очень жаль, что ты не поступил. Помнишь, на абитуре сидели-гадали по ночам, кто поступит? И вот теперь все ясно. Да, тебе все-таки нужно было, конечно, поступить. Все же образование есть образование. Хотя все зависит в первую очередь от самого человека. Это тоже верно. И я знаю, ты человек сильный. И поэтому я все так же за тебя как-то не боюсь особенно. Ну дай бог. Как хоть ты жив-то? Собираешь ли в ближайшее время в Москву? Обязательно приезжай. Я живу в 526-й комнате с третьекурсником. Хороший парень. Знаю его два года. Все нормально. Да, массивщик поступил. Живет в 511 -й. В колхозе еще кое-как общались. Но потом у нас произошел с ним ряд обострений, и сейчас отношения весьма сдержанные. Да и, в общем-то, этого и следовало ожидать. Курс у нас получился неважный. Особенно это проявилось уже в колхозе. И, может быть, еще и потому так обидно, что ты так и не поступил. Курс абсолютно разрозненный, группировками. Хотя сейчас слегка это сглаживается. Публика наша или люди очень недалекие Или же позеры, скоты, важничающие гении. Или не то, ни другое. Так, просто. Хотя, конечно, есть и хорошие ребята. Но их так мало. Очень мало. Такие вот дела, Сергей. Лекции, конечно, сильные. Очень интересные преподаватели. Уровень высокий. И, что самое главное, не банальный. За исключением преподавателя по истории КПСС. Тут морали. Да что рассказывать, приезжай, сходим вместе Может ты решишь на будущий год снова поступать? У нас очень много здесь ребят и девчонок, которым в районе 30 Есть и 32, 33 Хотя кто его знает, смотри сам Да, у нас на днях восстановили в Литинституте одного преподавателя Его попросили уйти два года назад Но сейчас студенты-старшекурсники добились у нового ректора его возвращения Так вот Это доктор философских наук Куницын. Слышал ли ты что-нибудь о нем? Дело в том, что вчера в общежитии в клубе молодого литератора есть у нас такой. Была с ним встреча. Так вот, он занимается космологическими проблемами параллельно со своими философскими трудами. Очень, очень умный. Он прекрасно знает научные труды Циолковского и Ефремова. Также очень хорошо знаком с трудами Козырева о времени и о пространстве. Помнишь, ведь ты говорил о нем. Еще говорил о неком французском ученом Эв де Шардене. Слышал ли ты о нем что-нибудь? Вообще все было довольно смело. И не только просто смело, но и умно. То есть то, что он говорил, все можно было понять вполне, но каждый в каком-то своем свете. Одним словом, пересказать, конечно, невозможно. Но а Москва? Москва есть Москва. Я тут бегаю, пытаясь ускоренно впитывать высокую культуру, которую так не доставало там, у себя в провинции. А ведь сколько тут пробудешь, тоже неизвестно. Гарантии нет, что не вылетишь сегодня-завтра по какой-нибудь причине. У нас с курса уже одного успели отчистить. Он был задержан милицией в Москве, пьяный. Вот и все. Такие вот дела. Так что я и спешу. Да, слышал ли ты об Ефреме Парнове? Он занимается Тибетом, Гималаями. Путешествовал много. Страну Шамбалу искал. Если слышал, что думаешь об этом? Был на днях на выставке картин Николая Святослава Рерихов. Очень сильно. Там у Николая Рериха тоже есть картины, навеянные Шамбалой. Хотя что об этом говорить в письмах? Надо, конечно, разговаривать. Напиши, Сергей, как у тебя. Как работа? Чем занимаешься? Как с творчеством? Что нового? Когда приедешь? Пиши, давай, не ленись. До свидания. Твой друг Юра Божив. Это письмо мне очень помогло отключиться от окружающей меня обстановки. Ведь я находился в областном кинопрокате. Сидел в суматошном коридоре на мягкой, обтянутой дерматином лавке. А рядом со мною, будто коряга на берегу, мужчина в грязных сапогах и в пиджаке с галстуком красного цвета, на фоне темно-синей рубашки. Он постоянно пытался из-под тишка заглянуть в текст письма. Этого мужчину я видел впервые, и, видимо, приехал из какого-то села. Я ожидал своей очереди на приеме к методисту кинопроката. Нужно было утвердить репертуарный план моего кинотеатра на следующий месяц. После прочтения письма, как неприятно мне было поразымыслить на близкие дорогие мне темы, упомянутые другом, все же пришлось вернуться к реальности. Через несколько минут мне предстояла стычка с методистом. С некоторых пор он меня не залюбил. Дело в том, что с чем за последнее время у меня произошел ряд конфликтов. А здесь, в областном кинопрокате, его, как говорится, каждая собака знает. Они его даже почетными грамотами не раз награждали. Как только начались конфликты, меня, как это принято в бюрократических кругах, Принялись учить уму-разуму, послушанию. Фильмокопии получать кинотеатр стал отвратительный, в да и сами фильмы становились в план завалящиеся, не кассовые. Убывалось на то, что я подошел к Палычу, с которым не разговаривал, и, унизившись, попросил бы его посодействовать, замолвить словечко в кинопрокате, заменить завалявшийся фильм на хороший, кассовый. Премию кинотеатр не получил впервые за много лет. Прежние директора были более покладистые, и даже, как я случайно узнал, ставили палочку коньяки за услужливость. Но мне это было противно, и я не носил цветы и шоколадки в кинопрокат. Сотрудники кинотеатра смотрели на меня уже косо, ведь их ударили по карману. Зрители после сеансов отплевывались, и всем было невдомек, что плохой звук и рваные изображения во время сеансов на экране и невыполнение плана Это всего лишь бюрократические курсы послушания, курсы по раздавливанию личности директора. Я чувствовал уже тогда, что с каждым днем все настойчивее увлекаюсь мистикой. Я уже начинал догадливо сопоставлять, что чем больше я углубляюсь в сокровенные науки, тем больше на меня обрушиваются какие-то злобные негодования мира сего. Меня обругивают, поучают. Я все больше и чаще встречаю раздраженных людей. У меня все время что-то ломается, не получается, не устраивается. Я порой начинаю задыхаться без одиночества, которое необходимо в определенной дозировке каждому нормальному человеку. Вокруг бурлят какие-то пустяки. За руки и за ноги держат меня, удерживают, не отпуская туда, куда я хочу. Они меня заставляют бесцельно двигаться, говорить, кричать, раздражаться, озлобляться. Но самое страшное, что я все чаще спотыкаюсь на ровном месте. И это становится злорадной нормой для окружающих. Порой мне уже кажется, что люди мне делают гадости специально, с каким-то тайным смыслом и наслаждением. Я шел из кинопроката грустным. В кинотеатр ехать не хотелось. И я медленно пересекал осенний парк. Ярко-желтые листья вспыльчиво шуршали по асфальту аллеи. Шарахались прочь от моих ног. Я пришел на закравшуюся под подновидший козырек кустарника скамейку и, словно обняв ее за широкие плечи, раскинул руки в стороны, всем телом облегченно откинулся на деревянную спинку и зажмурился. На улице еще было довольно тепло, но уже ощущался едва уловимый запах изморози. Чувствовалось и скрыто переживалась неотступность приближения зимы, как чувствовалась и переживалась неотступность ближения моей встречи с Наташей. После того моего единственного посещения Наташи в больнице, я ее больше не видел. Недавно, через уборщицу, я узнал, что Наташа выписалась домой. Но как мне теперь с ней свидеться? Не забыла ли она меня? Да и нужен ли я ей? Если бы не этот непредвиденный карантин в больнице, Сколько же я раз хаживал взад и вперед под окном ее палаты, а потом замотало меня. Мир вокруг действительно словно взбесился. Все мешает и злит, норовит вывести из себя, из духовного равновесия. Однако я определенно сознаю, что Наташа, как и я, тоже полна ожидания встречи. Вика все чаще приходила ко мне домой, и мы проводили утренние часы с нею в постели. Но все же... Я не забывал о Наташи. Она неотступно присутствовала в моем сознании. И совесть все чаще заедала меня. Я не хотел потерять Вику, но я не мог и забыть Наташу. Случалось, что я неожиданно ускользал от Викиной ласки. Взамен говорил какую-то чепуху, ссылался на плохое настроение или на торопливость каких-нибудь служебных обстоятельств, требующих моего безотлагательного присутствия. Но как только я подобным обманом, а я человек совестливый, уходил от Вики, так совесть моя утяжелялась, и уже не одна, а две иконы неотступно преследовали мое настроение. Наташа и Вика. И часто мне казалось, что я очень люблю Вику, а Наташа – это некий символ, который одухотворяет меня в моей любви. Но как я глубоко ошибался? Наташа, как ангел-хранитель, берегла меня. Она печально и нежно заглядывала мне в глаза, а Вика осторожно подозревала, не докучала капризами, но озабоченно укоряла, поглядывала на меня с моей воображаемой иконы. Ко мне на лавку подсел какой-то мужчина, на лице щетина, не брился дня три или четыре, небольшой черный дипломат бережно положил себе на колени. Он даже не посмотрел в мою сторону, а так, уставившись взглядом куда-то сквозь асфальт, спросил, «Компанию составишь?» «В смысле?» — в свою очередь спросил я. «Выпить хочешь?» «Нет», — отрезал я. «Но, видимо, это получилось у меня неуверенно». «Напрасно», — сказал мужчина. Он осторожно приоткрыл дипломат и вытащил оттуда непочатую бутылку водки, стакан, ломтик сухой колбасы, с полбулки нарезанного хлеба. И всю эту кухню он разложил на газете возле себя. Сорвал лезвие складного ножичка жестяную пробку со столичной. и, налив себе грамм сто, приподнёс стакан губам. «Твое здоровье!» — сказал он мне в мою сторону. И тут же, в одно мгновение, опорожнил содержимое стакана. На какое-то время он затаился, словно ожидая пожара в своем желудке. Потом, будто по системе йогов, он шумно выдохнул из легких весь воздух. И у него получилось. Я слегка поморщился и сглотнул слюну. Настроение у меня было никудышное, и я, не удержавшись, попросил, Налейка полстаканчика. Сосед по лавке воспринял мою просьбу с пониманием. И как само собой разумеющееся, он, не говоря ни слова, аккуратно налил из бутылки полстакана и для меня. Я подсел поближе. Взял стакан. Тоже залпом проглотил его содержимое. «Колбасу бери. Закусывай», — предложил мне мужчина. Я сделал себе бутерброд. Пару минут мы оба молчали. Мы сосредоточенно жевали закуску, И многозначительно переглядывались. Теперь я чувствовал какую-то зависимость от своего неожиданного компаньона. Простодушную обязанность перед ним. Так бывает часто. Приобретет тебя билетик в автобусе отзывчивый пассажир. Сделает вроде бы пустяшное дело. Выручит. Потому что у тебя в этот момент не оказалось мелочи в кармане. Казалось бы. Радуйся и будь доволен. А нет же. Всю дорогу состояние такое, словно крохотную частицу твоего «я» купили за пять копеек. И до той остановки, на которой ты выйдешь, владеет это самой крохотной частичкой твоего «я» тот пассажир, отзывчатый и любезный. Я не знаю, может, это только я себя так ощущаю в подобных ситуациях. Что делать? Или я болезненный себе люб, или я слишком застенчивый. По крайней мере, в тот день, когда я сидел в парке на скамейке, Автобусное чувство заставило меня первым нарушить зябкий, бессловесный уют парка. «У вас тоже плохое настроение?» «У меня?» – переспросил компаньон. Хм, «Да нет, отличное. Иначе я не сидел бы с вами, молодой человек, и не пил бы эту гадость». Он шутливо поморщился. Я улыбнулся в ответ. Хмельное вдохновение, словно молоденькая и обаятельная девушка, которую я поманил, присела ко мне на колени. Но я еще не прикасался к ее прелестям, а только наслаждался ее прикосновениями ко мне. Все начинало оживать вокруг. Ветер в порывах радости шелушил опавшую листву на асфальте. затрагивался до меня острыми сучками кустарника. Некоторые ветки небрежно висели у меня над головой и как бы заигрывали с моими волосами. Теперь я был немножко пьян. Пить надо уметь, молодой человек. — сказал компаньон и многозначительно добавил. — Пить — это все равно, как правильно есть, дышать или бабу ощупывать. — А вы, философ, — отметил я, чувствуя, как девушка тоже хмелее, нашептывает мне выпить еще полстаканчика водки. Тут я уже предложил сам. — Может, еще полстаканчика? Компаньон шмыгнул носом и опять же, не комментируя свои действия, плеснул из бутылки в стакан сто граммов свежей серебристой водки. Почувствовав жажду, я с жадностью приник к граненому стакану, словно к прохладным губам девушки. На этот раз я пил водку небольшими глотками, испытывая необъяснимое удовольствие. Набив рот колбасой и хлебом, с трудом пережевывая, я размеренно проговорил. Хорошо, когда все хорошо. Компаньон ничего не сказал в ответ, а только налил себе очередные сто граммов. И как и в первый раз быстро выпил их. Я, наконец, прожевал колбасу с хлебом и расслабился, откинувшись на спинку лавки. У меня уже было хорошее настроение. и Я мечтательно окинул парк влюбленным взглядом. «Так вы говорите, пить надо уметь», – обратился я к компаньону. «Да», – сказал он. «А вы умеете пить?» «Я, молодой человек, умею пить. Несколько заповедей для алкоголя мною опробированы на собственной шкуре. и за них я могу поручиться». Это меня заинтересовало. Неужели алкоголь тоже наука? Да, молодой человек, не сомневайтесь, это наука. Да еще какая? Это становилось забавным. Хм, и вы можете со мной поделиться этой наукой? Но чего ж не поделиться? Тогда я весь внимание, сказал я, приготовившись слушать. Что ж, начну с того, что алкоголь — это все равно, что форточка, заговорил компаньон. Открыл форточку и проветрил свою душу. Душа человека, она ведь так же, как и его тело, много выделений имеет. Они со временем накапливаются. И я вам скажу, молодой человек, если душу вовремя не проветрить, то можно задохнуться. Однако здесь надо обязательно помнить и придерживаться следующего. Форточку это не везде и не всегда открывать можно. Вы меня извините. Но если вы откроете эту форточку в сортире, или там еще где-нибудь, в каком-нибудь зловном месте, что тогда?» Я пожал плечами. «Вот то-то!» — продолжал компаньон. «Эту форточку открывать следует в хороших местах, где много свежего воздуха, простора и любви». Мой компаньон замолчал. «А как же узнать, когда открывать эту форточку?» — спросил я. «Когда открывать задумчиво?» — переспросил компаньон. Для каждого человека срок разный А домой в год одного-двух раза достаточно Другому чаще По мне так и в месяц один-два раза обязательно И все-таки Как это почувствовать, не успокаивался я Но нельзя пить понемногу А всегда надо напиваться Однако, чтобы голова все соображала Тут политика, понимаешь Выпьешь немножко, быстро хмель сойдет Завтра еще захочется а значит становишься рабом, то есть алкоголиком. А если не алкоголик, то очень долго будешь мучиться от соблазна выпить. Водка должна на пользу идти, а здесь одни муки будут. Либо пить все время хочется и пьешь, либо не пьешь, держишься, а пить хочется. Вот что значит не допить. Но и перепивать тоже плохо. Выпьешь много, отрезвеешь, глядь, а ничего не помнишь. Пьянку всю помнить надо. А еще, когда слишком много выпьешь, то и здоровье испортить можно. И потом выпить уже долго не сможешь. Нужно будет пить, а откажешься. А если не откажешься, то пьянка это не в радость тебе будет. А что же это за пьянка, коли не в радость, а? Да, конечно, вы правы, согласился я. Тут в выпивке золотая середина нужна. Наука. Еще какая наука это? Значит, вот от того, сколько ты выпьешь, немало зависит и то, когда тебе опять пить надо будет. Такая только одна сторона медали. Но другая, следовался я. А другая. Хм, компаньон сплюнул себе под ноги желистые остатки колбасы. М да, подумал он еще немного. А другая, понимаешь, у всех по-разному душа загаживается. Здесь многое зависит от того, какой у тебя характер. В какой атмосфере ты вращаешься? Атмосфере, ну это значит, кто тебя окружает, пояснил он. Да, это понятно. Понятно, подытожил я. Да нет, молодой человек, тебе еще не все и не совсем понятно. Так вот, как только появится первая мысль, что тебе хочется выпить, так ты сдержи ее, успокоив себя тем, что ты обязательно выпьешь, но не в этот раз. Вторую мысль тоже придержи. А вот третья мысль не дожидайся, ни в коем случае. Сам возьми и выпей. Здесь вот как на лезвии бритвы. Не передержать, не поспешить нельзя. Передержишь, жажда появится, страсть. А поспешишь на поводу желания. Пойдешь, а это тоже страсть. В этом деле тут компаньон звучно щелкнул себя по горлу. Самостоятельность нужна. И он налил мне еще водки. Я выпил и закусил. Остаток водки компаньон выпил прямо из бутылки и тоже закусил. «Складно вы рассказываете про водку», — сказал я. «Складно только врут или сказки сочиняют», — сказал он и улыбнулся. «Не обижайтесь». «Я не так выразился». «Да ну! Я не обижаюсь». «Ваш опыт не очень-то обычен и по-хорошему удивителен». «Да, это верно, молодой человек». «А ко всему прочему, он еще и необходим людям, не только мне». «И я тоже так думаю», — подтвердил я. «Мне было приятно хмелеть в этом полузябком парке». Компаньон достал из черного дипломата еще одну непочатую бутылку водки. «Что? Продолжим?» — предложил он. «Продолжим», — каким-то клейким голосом ответил я. «И мы еще выпили по полстаканчика и совсем расслабились». «Ну хорошо. Когда надо пить, я для себя уяснил. А вот где? Где пить? Это в тумане». В таком большом тумане. А ведь правда. Ну вот, я с тобой пью сейчас, например. Что ты думаешь? Просто так, что ли? Сказал компаньон. А, понял, сказал я. Вы хотите меня ограбить, да? Молодой человек. Ваша норма уже на граде", предупредил он. Я понял, сказал. Это я так, сдуру сказал. Но все равно вы так и не ответили мне. Пить надо только с хорошими людьми. Или одному. Утвердительно сказал компаньон. «Значит, я хороший человек», — сказал я. И подтвердил это еще раз. «Я хороший человек». «С этим я согласен». Компаньон выпил еще полстаканчика. Потом он взял бутылку с наполовину водкой и выбросил ее в кусты. «Что вы делаете?» — икнул я. «А ничего. У меня уже норма. Остальное за борт, чтоб судно не потонуло». Он немного хохотнул. «Потом мы еще долго разговаривали, сидя на лавке». А когда прощаться стали, компаньон сказал «Норма – это великая вещь, она нужна во всем, и даже в любви». По дороге домой я подумал, почему меня так манит Наташа. Наверное, это страсть. Страсть влюбленного, который всего несколько раз едва пригубил мгновение встречи с любимой. Но тут же я шатнулся от такого вывода, как от фонарного столба, чтоб не ушибиться. Ибо с Наташей меня единило нечто большее, чем страсть. Нас объединяла тайна. Что ж поделаешь, не всякая наука совершенна, в своем применении сказал я вслух уже воображаемому компаньону, обратив на себя внимание прохожих.